Часть пятая. Платон. Платон очнулся от того, что Лари незаметно пихнул его в бок. Лучи прожекторов передвинулись, Сережка Тирьян с дымящейся в углу рта сигареткой, Витька в белом плаще и Марик с поднятой правой рукой ушли в темноту. «Скажи слово», — шепнул Ларри, — «люди ждут». Платон провел рукой по лбу, собираясь с мыслями, сделал шаг вперед и заговорил. Федор Федорович, конечно же, знал о приезде Платона. Он подвез Ленку на площадь, высадил в сторонке и встал у своего опеля поодаль, не сливаясь с праздничной инфокаровской толпой. Он видел, как Платон вышел на лестницу, как постоял, вглядываясь в лица собравшихся и о чем-то размышляя. Как начал говорить, разрубая воздух правой рукой, ему были хорошо видны Платоны, стоявшие справа от него Лари. Они были одного роста, стояли бок о бок, и профиль Лари с пышными усами наполовину прикрывал чеканный профиль Платона. Отличный кадр, подумал про себя Федор Федорович. Интересно, догадается кто-нибудь снять для истории. Он сел в машину и включил зажигание. Праздник только начинался, но ему здесь нечего было делать. Автомобиль Федора Федоровича тронулся с места, замер на минуту перед светофором, а потом исчез в темноте. — У меня есть одна идея. Пробормотал Платон, спускаясь вместе с лари к машине. — Классная! — Какая? — Расскажу. Сейчас поедем в клуб, там и расскажу. Мы жили тогда на планете другой. Платон познакомился с Марией в Крыму, в гостинице Ялта, где проходила конференция по методам оптимизации. Помимо участников конференции в гостинице проживал не то московский, не то ленинградский мюзик Две команды велосипедистов и незначительное количество индивидуалов, приехавших без всякой цели, но явно по блату, потому что просто так в гостиницу Ялта никого и никогда не селили. И как-то после обеда, когда иные ученые пытались выдержать нелегкую конкурентную борьбу с велосипедистами за симпатией девочек из мюзик-холла, Платон случайно столкнулся у лифта с девушкой, и первым, что бросилось ему в глаза, был огромный, невиданный букет роз в ее руках. Букет был таким большим, что разглядеть лицо девушки Платону толком не удалось, а вот ноги и фигурка произвели на него весьма благоприятное впечатление. Между прочим, оказалось, что они проживают на одном и том же этаже, но девушка ближе к лифту, а Платон дальше. Выходя из лифта, Платон пропустил незнакомку вперед, дабы посмотреть на походку, и убедился, что здесь тоже все в порядке. Когда он проходил мимо, девушка пыталась одновременно достать из сумочки ключ от номера и удержать в руках розы. По-видимому, она укололась, потому что вскрикнула, а розы посыпались на пол. Платон нагнулся за цветами так быстро, что последний десяток роз свалился уже ему на плечи. Когда он встал, обхватив букет рукой, девушка, посасывая уколотый палец, открывала дверь в номер. Зайдя внутрь, она сказала, повернувшись, «Спасибо большое, что помогли. Вам не трудно будет зайти и поставить цветы в вазу». Платон перешагнул порог номера. Это был двухкомнатный люкс. «Не советую ставить их в вазу», — сказал Платон. «Если уж ставить, то, по крайней мере, не все». «Лучше пустите воду в ванну и бросим их туда, тем более, что в этой вазе они точно не поместятся». Девушка быстро взглянула на цветы, потом на вазу и открыла дверь в ванную. «Давайте». Уложив цветы и выпрямившись, Платон заметил на полке над умывальником, рядом с изобилием тюбиков и флаконов, бритвенный прибор. Уже выходя из номера, он не удержался и спросил «А кто он подарил такие потрясающие цветы, если не секрет?» Девушка улыбнулась и ответила, «Муж». Вечером того же дня он встретился с ней в баре. Платон зашел туда с двумя приятелями из Свердловска и, пока беседовал с барменом, увидел свою утреннюю знакомую. Оборвав фразу на полуслове, Платон подошел к девушке и поздоровался. — Мы не успели утром познакомиться, — сказал он, назвав себя. — А как зовут вас? — Мария, — ответила девушка. — Хотите присоединиться к нам? Я тут с товарищами. Девушка чуть замялась, а потом кивнула головой. На столе появились бутылки с шампанским, крымской мадерой и молдавским коньяком. Платон уступил право ведения застольной беседы с и те, перебивая друг друга, принялись вспоминать всякие истории из академической жизни, в которых Платон играл ведущую роль. В целом это соответствовало действительности, но отчасти было вызвано и пониманием того, что на девушку нужно произвести правильное впечатление. Платон отмалчивался, время от времени поглядывая на Марию. Она держалась довольно свободно, смеялась в нужных местах, однако шампанское только пригубливало. Примерно через час свердловчане переглянулись и, дружно посмотрев на часы, заявили, что у них важная встреча в другом баре. Платон и Мария остались вдвоем. — Ты еще долго будешь в Ялте? — спросил Платон. Мария секунду помолчала, видимо, пытаясь понять, как следует отнестись к неожиданному переходу на «ты». А потом ответила. — Это не от меня зависит, я ведь с мужем приехала. «И кто у тебя муж?» «Дипломат. Советник посольства на Кубе. Он сейчас в отпуске. Вот мы сюда и приехали». «Отдыхаете?» — раздался за спиной у Платона мужской голос. «А я тебя по всей гостинице ищу». На свободный стул сел сорокалетний подтянутый мужчина в белом костюме. Большие дымчатые очки закрывали половину лица Влажные от воды и выгоревшие на солнце волосы были зачесаны назад. Сумку с торчащими из нее теннисными ракетками он небрежно бросил на пол. На щеках у Марии выступили красные пятна. — Я как раз собиралась уходить, — сказала она, и Платон с удивлением заметил, что у нее изменился голос, а слова стали вылетать как будто наперегонки, толкая друг друга. — Познакомься, Миша. Платон и муж Марии кивнули друг другу. — Зачем спешить? — сказал Миша. — Посидите, поговорите, а я пойду. Нет — Нет-нет. Тем же непонятным голосом произнесла Мария. — Я и вправду уже собралась. Мы даже попрощались. Правда, Платон? — Пошли. Но когда Мария дошла с мужем до двери, она что-то сказала ему и быстро вернулась к столику. «Забыла сумку», — громко произнесла Мария. Забирая сумку, действительно забытую на столе, она незаметно положила перед Платоном маленький прямоугольный листок бумаги. На листочке был написан номер телефона. Завязавшийся с Платоном роман окончательно испортил Марии семейную жизнь. Ее брак и так уже подходил к естественному концу. Муж Михаил Закончив МГИМО со всеми мыслимыми отличиями очень быстро пошел в гору, отработал несколько лет на Кубе, после чего с такой же скоростью двинулся вниз. Этому немало способствовала обстановка, сложившаяся в советском посольстве на острове Свободы. Идеалы социализма с энтузиазмом, воспринятые всем кубинским народом, впитали в себя кое-какую местную специфику и привели к закономерному для всех стран Народной демократии результату. Остров начал испытывать серьезные перебои с продовольствием. Ну, понятно, что советское посольство в данных условиях представляло собой настоящий оазис изобилия, а чувство интернационального долга не давало нашим дипломатам и обслуживающему персоналу спокойно спать, когда кубинские братья рядом живут в проголодь. Поэтому продовольствие, поставлявшееся в посольский магазин, в значительных объемах, перекочевывала на черный рынок Гаваны. Естественно, не бесплатно. И хотя Миша отнюдь не являлся ключевой фигурой в этом процессе, ему тоже перепадало. Частенько банки с говяжьей тушенкой обменивались вовсе не на кубинские дензнаки, надо было еще хорошенько подумать, куда их пристроить, а на контрабандные сигареты, виски и джин. Жаркое тропическое солнце производило разрушительное воздействие на организмы, привыкшие к северным дозам спиртного. Несмотря на многолетнее занятие спортом и незаурядное физическое здоровье, Миша довольно быстро дошел до состояния, которое, объективно говоря, было несовместимо с дипломатическим статусом. Помимо очевидных проблем, связанных с периодической неспособностью исполнять какую-либо работу, Миша частенько пропадал на два-три дня, после чего возвращался в родное посольство Илона семьи со следами всех мыслимых излишеств на теле и одежде. При этом у него развелась прямо-таки патологическая ревность, которая находила выход в постоянных семейных сценах. Домашние скандалы из соображений конспирации разыгрывались трагическим шепотом, однако секрета ни для кого фасольствия не составляли, тем более что несколько раз дело дошло до рукоприкладства, да и вообще система сбора информации работала безотказно. После каждой из таких выходок Миша некоторое время ходил как побитая собака, дарил Марии побрякушки, заваливал ее цветами и всячески пытался загладить вину, а потом все начиналось сначала. Поэтому отпуск в Ялте фактически подводил черту и под его зарубежной карьерой, и под семейной жизнью. За три кубинских года Мария поняла, что ее мужу вовсе не нужны сколько-нибудь существенные поводы для ревности. Очередной кризис мог наступить из-за недостаточно быстро снятой телефонной трубки, из-за купленного ею колечка, из-за случайного взгляда. Когда Михаил особо сильно напивался, то вспоминал Кое-какие эпизоды, рассказанные ему Марии по глупости перед свадьбой, скорее от безысходности, чем по каким-либо иным причинам, она дважды за эти три года закручивала мимолетные связи, один раз на Кубе с приехавшим в командировку чиновником из Министерства внешней торговли, а второй раз в Москве, куда летала на неделю, когда заболела мама. Может быть, основная причина последовавшего разрыва крылась именно в том, что Михаил так и не заметил этих уже настоящих измен, продолжая упорно гоняться за призраками. Марии понадобилось не так уж много времени, чтобы понять, что не она сама, не ее интересы, не ее жизнь не имеют для мужа абсолютно никакого значения. Настолько никакого, что даже если она переспит со всем посольством и половиной Гаваны, Михаил не обратит на это внимания. Он был способен разглядеть лишь малосущественные и незначительные детали, которые, как ему казалось, задевали его эго, да еще смутно различал некоторые общие картинки, вся полнота которых была создана рассказами Марии, а не его собственным восприятием. Видимо, поэтому роман с Платоном ни на поведение Михаила, ни на его отношение к Марии никак не повлиял, хотя не заметить происходящего было невозможно. В значительно большей степени связь с Платоном сказалась на решимости Марии поставить, наконец, точку в затянувшейся истории своего замужества. И вовсе не потому, что она решила поменять мужа. После первой же встречи с Платоном в Москве Марии стало совершенно очевидно, что прибрать его к рукам невозможно, а если это когда-нибудь и удастся, то вместо того, чтобы изменять с ней жене, Он начнет изменять самой Марии неизвестно с кем. И хотя кубинские похождения мужа ее ко многому приучили, переживать то же самое по второму разу никак не хотелось. Мария очень быстро поняла, что для Платона любая женщина, оказавшаяся рядом, является единственной и неповторимой. В каждый конкретный момент времени. Поэтому через полчаса единственной и неповторимой может быть уже другая. Он увлекался совершенно самозабвенно, искренне, и забывал при этом про все и всех. Переделать это было невозможно, а значит, надо либо рвать, либо смиряться. Однако ни к одному из этих исходов Мария не чувствовала себя готовой. В течение трех или четырех месяцев Платон совершал причудливые траектории в пространстве, возникая от случая к случаю то на Патриарших, когда Михаила не было дома то в районе Филей, где пустовала квартира брата Марии, служившего в Севастополе. Когда во время очередной материализации Платона Мария объявила ему о своем решении развестись и об уже предпринятых в данном направлении шагах, Платон насторожился, почувствовав угрозу.